Вкусовая система. Вкусовая система человека решает задачу оценки пригодности пищи для организма. Для этого используются хеморецепторы, расположенные главным образом на языке и в меньшей степени на стенках ротовой полости. У рыб хеморецепторы, сходные со вкусовыми, располагаются под чешуей по всей поверхности тела. То есть рыба чувствует вкус еды хвостом, боком и спиной. Это делает эффективной прикормку мест будущей рыбалки. Рецепторные клетки, способные возбуждаться под влиянием определенных химических веществ, образуют на языке человека скопления, которые называются вкусовыми почками или луковицами. Кусовые почки погружены в слизистые петели и сообщаются с ротовой полостью с помощью вкусовой поры. На внешней поверхности рецепторных клеток располагаются многочисленные ворсинки, увеличивающие площадь соприкосновения с пищей. От рецепторных клеток отходят вкусовые нервные волокна, несущие сигналы в головной мозг. Вкусовые почки располагаются на особых выростах на поверхности языка, в вкусовых сосочках. В разных частях языка вкусовые сосочки имеют различную форму. Выделяют грибовидные, листовидные и желобовидные сосочки. Существует несколько типов вкусовых рецепторов, каждый из которых реагирует на отдельные классы химических веществ и формирует различные вкусовые ощущения. Сладкий вкус. Первая группа реагирует на глюкозу, фруктозу, сахарозу исходные с ними молекулы. Кислый вкус. Вторая группа реагирует на ионы водорода, участвуя в формировании кислого вкуса. Белковый мясной вкус. Третья группа реагирует на глютаминовую кислоту, аминокислоту, входящую в состав пищевых белков. Соленый вкус. Четвертая группа реагирует на поваренную соль, обеспечивая соленый вкус. Горький вкус. Пятая группа рецепторов возбуждается под влиянием растительных токсинов. У каждого человека имеется свой набор из этих пяти групп рецепторов, поэтому одни и те же продукты некоторым людям кажутся вкусными, а другим нет так что известная поговорка «на вкус и цвет товарищей нет» имеет физиологическое основание. С точки зрения вкусовой системы всю потребляемую человеком пищу можно разделить на съедобную и несъедобную. Съедобное вызывает возбуждение, в первую очередь, рецепторов сладкого и белкового вкуса, несъедобное — рецепторов горького. Также действует избыток соленого или кислого вкуса. В продолговатом мозге и мосту съедобная пища запускает рефлексы слюноотделения, жевания и глотания, а несъедобная — оборонительные рефлексы, такие как выплевывание и рвота. Из продолговатого мозга и моста информация о вкусовых свойствах пищи поступает в гипоталамус – пищевые предпочтения и эмоции, а также через таламус во вкусовую кору, где формируется итоговое вкусовое ощущение. Вкусовая кора располагается на дне боковой борозды больших полушарий.